Ристич Только оказавшись в городе, Ристич стал задумываться о том, что натворил. Раньше просто не было повода. Чего бы он ни делал, то была работа. Приказы сверху. Не выполнять их означало не работать. И если уж сверху спускают, значит так надо. Там тоже люди работают. Но когда Ристич оказался в городе, у него появилась возможность отстраниться от распоряжений и необходимостей. И он немножко пересмотрел свое отношение к тому, что делал ранее. Ему даже снились кошмары о той ночи, когда он, не дрогнув, обрек десятки людей на страдания. Что сделал Ристич? Он только отдал приказ. Под его командованием было три грузовика отморозков в черных масках. Он привез колонну к одному из мест, где собирались люди, и начал спецоперацию. Видел все, что происходило дальше. Смотреть было его задачей. Нет. Рестич не спускал собак с цепей. Это были не собаки и не волки даже. Он бросил живым людям в бассейн голодных крокодилов. И они щелкали челюстями, они делали месиво, делали фарш. Окна в домах дрожали от криков. И после тех долгих дней и ночей, когда арестованных начали выпускать, и арестованные выходили, а к ним подбегали журналисты с камерами, одна девушка плакала, рассказывая, как ее били, как над ней издевались, как ее повалили на пол и грозили всей толпой трахнуть и прикопать. «Какая-то седая тетка, услышав это, орала девушке». «Вря, шлюха, проститутка, подстилка! Они герои, защитники!» Какой-то высокий пацан, сам весь побитый, подошел к той тетке, харкнул ей прямо в лицо и с ненавистью проорал, что нибудь будь она такой старой и уродливой, то могла бы сама там оказаться на месте той девушки. пристич понимал, что тот побитый пацан был неправ. Эта седая и страшная тетка могла бы оказаться на месте той несчастной девчушки в любом своем виде. Те бесчеловечные ублюдки могли не только пустить старуху по кругу, они бы и ее труп трахнули всем взводом. Их годами натаскивали мучать, издеваться, глумиться, бить без всякой пощады и радоваться крикам. Ученый дядька, политолог, спустя год прогундосил в телевизоре. Они вели себя крайне сурово, но зачем же их демонизировать? Он высказывал альтернативное мнение, вальяжно раскинув свои тонкие ручонки на спинке кресла. Пристич нервно улыбнулся. Он знал, что его подчиненных не надо было демонизировать. Они были демонами, не люди орки, мороки. Все верно, как точно. Если они не будут кого-то бить, то руки себе счешут до костей. Их такими делали. Их каждый день зомбировали. С ними в казармах разговаривали матом и приказами. Они не знали ничего другого. У них гимн подразделение вместо мозгов. Возьми да вытряхни из этих упрей садизм и жестокость, и они будут пусты». Все они тоже оказались в городе. Почти все они в первый год пошли в банду к Грушеву и почти все они были убиты в уличных стычках или вместе с Грушевым казнены. Аристич остался и вспоминал, как отдал приказ начать спецоперацию.